Глава 49. В которой драконы рычат, а дядюшка рассказывает интересное. Паромобиль для извоза горожан не был настолько же роскошным, как те, в которых Анне доводилось ездить прежде. Однако функцию свою выполнял и довольно быстро вёз пассажиров в академию. По пути дядя отрезвил прямо на глазах, тише разговаривал, меньше жестикулировал и больше рассказывал о себе, хотя язык ещё слегка заплетался. тяг о спасению людей, очевидно в крови у Джимми. Как-то не в тему пространного разговора о достоинствах парамобиля перед конным экипажем обранил Льюис. Расскажите, что там за история с отцом Джеймса и ректором? Лорт Элисарт только упоминал, но Джеймсу так и не рассказал. В этом весь драконий род, кивнул Дарал. Гордыня этих существ больше их самих. Как это так, быть должным какому-то человечешки? Элисар хоть и прекрасно относится к людям, всё же не любит распространяться, что мой брат спас ему жизнь, когда в стенах Академии произошло неожиданное превращение студента. Так да директор едва не съели. Дядя Джеймса оказался талантливым рассказчиком и так красочно описывал события, словно был их непосредственным участником. Анна с головой погрузилась в развернувшуюся некогда трагедию в стенах магической Академии. Это она стояла рядом, когда студент обернулся Это она закрывала голову руками от обломков силожей, выбитых окон и даже повреждённых стен и потолка. Это она храбро бросилась к дракону, зажав в руке артефакт. Маленький человек спас могущественное существо. Закончил Льюис выдёркивая Аннабель из фантазии. Историю замяли, вдове выплатили компенсацию, студента исключили. Элисара остался там же. Это так печально, Анна задумалась о сыне и внезапных превращениях. У Ильяму нужна дисциплина. Он слишком юн, чтобы контролировать свои порывы. К тому же, близится возраст бунтарства, и здесь совершенно необходим положительный пример старшего мужчины. Определённо очень хорошо, что Уильям с дедом очень вовремя. Не хотелось бы, чтобы сын повторил судьбу того студента. Лорд Элсар слишком спешил. И уходя, бросил лишь: "Ждите здесь". Как долго следовало ждать, Анна не знала. Отправляясь в бар, она повторила для мистера Джефферсона и Уила те же слова, и оба должны были находиться сейчас в кабинете ректора. Мистер Дарэл явно появлялся в академии не впервые и дорогу знал. Секретарь в приёмной учтиво с ним раскланялся и сообщил, что ректора нет на месте. "Я подожду его вместе с Леди Грей". "Вы ведь не против?" Льюис вопросительно взглянул на Анну, та пожала плечами. Ожидание утомляло. Тревожит сына своими проблемами ей не хотелось, а дядька Джеймс мог хоть как-то скрасить вечер. Секретарь вызвался приготовить чай и вышел. Мистер Дарэл протянул руку к дверной ручке. Двери кабинета с грохотом распахнулись. Льюис чудом успел увернуться. Уильям, не обращая на него внимания, выскочил в приёмную с горящими от возбуждения глазами, огляделся и бросился навстречу Анне. Мама, ты не представляешь, мы с Гэбриэлом из дальнейшей речи сына Анна поняла в лучшем случае половину. Уилл тараторил как пулемёт, употребляя термины и значения, которых она могла только гадать, но слова Гренландия, лорд Элисар и поисковое заклинание она узнала, и фразы, содержащие эти слова, ей от чего-то не понравились. Мы смотрели на карту, и он оказался совсем не там, где должен быть. Его могли взять в плен, его надо спасать. Уильям. Голос Джефферсона звучал строго и сухо. Мальчик немедленно умолк и обернулся. Губернёр неодобрительно покачал головой и приложил палец к губам, но предупреждение запоздало. Гренландия? Напряжённым тоном переспросил мистер Дарэл совершенно трезвым голосом. Он сейчас в Гренландии? Уильям только сейчас, его заметив, неуверенно покосился на брата, затем на мать. Это мистер Ильюис Дарэл, дядя Джеймса. медленно произнесла Анна. Неожиданный интерес дядюшки к Гренландии и его такое же внезапное протрезвление выглядели подозрительно. В его голосе звучала тревога, но за ректора или за орден мистер Дарэл это Уильям, мой сын, и мистер Джефферсон его учитель. Илью ис поспешно кивнул и присел на корточке перед Уильям. Что ты сказал насчёт Гренландии, малыш? Или сар там его похитили? Анна вдруг поняла, что дядя Дарал не тот, за кого себя выдаёт, и он ни минуты не был пьян. Всё это время он притворялся. Только с какой целью? А вам зачем это знать? Гэбриэл положил руку мальчику на плечо, притянул к себе и поверх головы мистера Дарала послал Анне вопросительный взгляд. Та расстелена пожала плечами. Льюис имел дела с ректором, да и секретарь явно давно был с ним знаком. Но можно ли ему доверять, особенно учитывая непонятное притворство? И что именно доверять? Словно почувствовав их сомнения, Льюис выпрямился и обернулся. Взгляд его стал жёстким и требовательным, совершенно не вяжущимся с внешностью. Так смотрят люди, имеющие власть. Вопрос жизни и смерти, леди. Я понимаю, что у вас пока нет оснований мне верить. Чёрт побери, мне нужно видеть эту карту немедленно. Не думаю, что у вас есть право здесь распоряжаться, негромко произнёс Гэбриэл. Дверь, отделявшая приёмную от коридора, вдруг захлопнулась, щёлкнул замок. Анна удивилась, что секретарю вздумалось их запирать, но стоило взглянуть на губернатора, как она осознала свою ошибку. Гэбриэл медленно опустил руку, глаза его сияли золотистым огнём, вокруг век проступили мелкие чешуйки. Выглядело это жутковато. Анна невольно вспомнила Ливси сразу после обращения. Впрочем, в том, что сыну лорда Грея можно доверять, она успела убедиться. А вот к тому, что успехи в частичном обращении продемонстрирует и у Ильям, она готова не была. «Ты думаешь, он связан с Орденом?» – младший дракон сощурил сияющие расплавленным золотом глаза. «Я думаю, он нам сейчас об этом расскажет», – в голосе старшего прорвались шипящие нотки. «Почему вас так интересует Гренландия, мистер Даррелл?» Самообладанию Льюиса можно было позавидовать. Не каждому удалось бы сохранить спокойствие в присутствии двоих готовых к обращению драконов. Он хмыкнул и искоса взглянул на Анну. "Учитель, говорите? Ну-ну". "Старший сын лорда Грея", уточнила Анна. "Дракон, разумеется, и он задал вам вопрос". "Не думаю, что обязан отвечать". "Значит, и мы не обязаны", отрезал Гэбриел. Леди Анабель, будьте любезны, отойдите в сторону. Анна взглянула на Уильямса, тот демонстративно сложил руки на груди, всем своим видом показывая, что не намерен нападать. Гордость леди возражала против того, чтобы подчиняться приказам губернатора, да и интуиция говорила, что Дарэлл старший не желает зла ни им, ни ректору. Впрочем, тот же Ливси при первом знакомстве показался приличным джентльменом. Мы убьём его, свистящим шёпотом поинтересовался Уильям. Или просто свяжем и запрём. Нам ведь ещё спасать лорда ректора и Джеймса? Льюис неожиданно расхохотался. Да уж, хорошие внучата у Элисара, проговорил он сквозь смех. Сперва убить, а вопросы можно задать с помощью некроманта, а, парни. Но это ложная тревога. Мы на одной стороне. Если вы пропустили мимо ушей, напоминаю, я дядя Джеймса Дарелла. За чью жизнь вы все здесь печётесь? Как насчёт тайны за тайну? Попробуйте, дерзко вздернул подбородок Уильям, и Анна отметила, как изменилось за последнее время его поведение. В задорном мальчишке проступали такие черты, как надменность и самодовольство, истинно драконьи. Льюис пожал плечами, достал из кармана серебристый предмет, более всего напоминающий подреницу. Плоская круглая штучка, раскрывшаяся с сухим щелчком. Внутри блеснула Но поверить в то, что в кармане джентльмена действительно зеркальце, было сложно. Впрочем, любоваться собой мистер Даррелл не стал. Коснувшись стекла пальцами, он поднес зеркало к губам и произнес «Про хвост вызывает щит. База, ответьте». Произнесенное прозвище прозвучало столь неожиданно, что Анна едва удержалась от смешка. У дядюшки и племянника явно было больше общего, чем оба думали. Льюис тем временем обменялся с кем-то приветствиями, Упомянул Элисара и Гренландию и велел поднимать по тревоге отряд. Буду на базе примерно через полчаса с точными координатами. Да, уж повезло. Ждите. Из устройства донеслось так точно, и собеседник отключился. Откуда у вас парадокс? указал на устройство Габриэль. Его глаза утратили блеск и стали вполне обычными, человеческими и удивлёнными. Такой есть у Элисара Значит, теперь мы готовы обменяться подробностями, хмыкнул Люис. Такой есть у Элисара, потому что мы ему дали. Кто мы? Дарел самодовольно улыбнулся и медленно со значением проговорил. Департамент разведки и безопасности Щит. Это была организация, стоящая на страже безопасности и интересов двух видов драконов и людей. Щит следил, чтобы ни те, ни другие не навредили друг другу, чтобы соблюдался баланс. Лорд Элисар являлся одним из старейших и самых влиятельных её членов. Многие годы наблюдатели Щита собирали информацию об экстремистской организации Орден белого гребня, стремясь ограничить её деятельность, предотвратить совершаемые преступления. И вот сегодня, сегодня, джентльмены, у нас есть шанс всё-таки прищучить этих паразитов, если вы, разумеется, поделитесь информацией. Как видите, я полностью откровенен. Тайная организация и дедушка в ней? воскликнул Уильям. Его глаза тоже утратили драконий блеск и светились чисто мальчишеским восхищением. Он мой кумир. Может быть, и наш отец там? Братья переглянулись, и на какой-то микс стали очень похожи, ни то выражением глаз, ни то тем, как одновременно оба сдвинули брови, решаясь. Хорошо, кивнул наконец Гэбриэл. Вы не врёте. а значит, вам действительно стоит знать. И, возможно, удастся предотвратить еще одно преступление». Следом за драконами Анна и Льюис вошли в кабинет, где на огромном столе ректора была разложена карта мира. Как выяснилось, просто сидеть и ждать у Иллу показалось скучным, а искать мать с помощью магии ему понравилось, и Гэбриэл счел, что немного практики обоим пойдет только на пользу. Поиск по родственной крови должен был определить местонахождение лорда Элисара на острове Королевы, но… Но мы нашли его здесь, Уильткнул пальцем в карту. Крупная красновата-бурая точка посреди ледника выглядела как капля крови, а может и была ею. Вокруг темнели мелкие брызги, подтверждая теорию, и Анна невольно поёжилась. Сигнал исчез почти сразу. Гебриал мрачно скрестил руки на груди. Лорд Элисар говорил, что точный поиск лорда Редженальда невозможен из-за магического щита. «Мы считаем, что сигнал пропал в тот момент, когда ректор зашел под этот щит». «Все дороги ведут в Гренландию. Ливси с командой призрака тоже туда направлялся. По срокам должен уже прибыть, если снова не напали русалки», отрешенно проговорила Анна скорее сама себе, нежели окружающим. Внезапный поворот событий несколько огорошил ее. «Ливси? Леди, вы знаете Арчибальда Ливси?» – вскинулся Льюис. «К сожалению». Если Ливси и Элисар в одном месте быть беде. Он ненавидит ректора до смерти и попытается убить снова. Да-да, это тот студент, о котором я вам по пути рассказывал. Анна прижала руки к рту, сдерживая не к стадии рвущееся проклятие. Проблемы росли и лепились друг к другу, как снежные комья, но ей от чего-то казалось, что очень скоро всё разрешится. Знать бы только в чью пользу. Нельзя тратить ни минуты. Отправляемся в Исландию на базу Щит. Леди, вы со мной? Ильюис достал из кармана крупный медальон из розового камня в обрамлении блестящего металла. Я. Мама. Леди Грей. Хор удивлённых голосов наполнил кабинет ректора. Да, вы, леди. Вы стреляете лучше многих моих коллег, а хороший стрелок на вес золота. Готовы присоединиться к миссии спасения ваших родственников и возлюбленных. Хитро улыбнулся дядяшка Даров. почего его пышные бакенбарды будто взъерошились решайте но анна растерялась показала на платье с турниром я не одета для путешествий это ничего мы выдадим вам удобное снаряжение а мальчики посидят дома и будут паеньками верно джентльмены нет габриэль резко выступил вперёд я допускаю что от нас с уилом не будет толку в операции но вас леди я отпустить не могу Как дракон, я обязан заботиться о вашей безопасности. Лорд Элсар мне голову снимет, если с вами что-то случится. Воинственно настроенный губернатор выглядел забавно. Проснувшаяся от драконьей крови сильно ударила в голову тихому юноше. Тем не менее, Анна окинула его ледяным взглядом. Если секунду назад она ещё колебалась, то это высказывание определило её выбор. Вы не можете мне запрещать, мистер Джефферсон. Лорд Элисар разве не говорил вам, что воля женщины, родившей дракона, священна? К тому же, вы сын моего официального мужа, а значит, ниже меня по статусу. Лучше позаботьтесь об Уильяме. Слушайтесь старших, мой юный друг, усмехнулся Льюис. Габриэль, сверливший Анабель взглядом, вздохнул и опустил глаза. Она старше всего на 5 лет, буркнул он. И она женщина, а я обязан Они почудились в его голосе обиженные нотки Уильяма, и она невольно улыбнулась. «Это неважно». Она запнулась, но все-таки произнесла имя. «Гэбриэл, ведите себя хорошо и не вздумайте лезть за нами, ясно? Отправляйтесь домой и пообещайте, что не станете искать другие порталы, строить самолеты, угонять дирижабли и лететь самим я вам запрещаю. Обещайте. Оба». Драконы кисло переглянулись, но в разнобой закивали. Лиоис тоже кивнул. Медальон в его руке полыхнул багрянцем, а в воздухе появилась серая воронка с человеческий рост. Вы готовы, леди? Вместо ответа Анна быль стиснула в кармане рукоять пистолета, быстро поцеловала сына и первой шагнула в неизвестность.